Глава 14. Когда мы наконец построили свое поместье, я очень быстро осознал, что вовсе не хочу жить в дворце. Не то чтобы у меня был какой-то выбор. Для человека моего положения другого варианта, к сожалению, не существовало. Разве что я вдруг решил бы эпатировать публику, по примеру Льва Толстого. Но чудачество, которое общество легко прощает писателю, от главы семейства вряд ли приняли бы с пониманием. Большой дом — это, конечно, замечательно. И для человека, полжизни прожившего в Хрущевке, это истинно не требующее подтверждения. Но немного пожив в действительно большом доме, начинаешь понимать, что все хорошо в меру. То, что в большом доме приходилось много ходить, меня не так уж сильно раздражало. Да и жена как-то умудрилась сделать наше крыло уютным, ну, насколько это вообще было возможным. В общем, все это можно было терпеть. Главная проблема оказалась в том, что во дворце люди имели свойство теряться. Мы не видели с мамой иногда по неделе, а если ты подолгу не видишь человека, то неизбежно начинаешь от него отдаляться, будь это даже и родная мать. Как только мы проектировали поместье, то активно обсуждали вариант построить отдельные уютные коттеджи, как у тириных. К счастью, общее мнение в конце концов склонилось в пользу дворца. К счастью, потому что в коттеджах мы бы не друг с другом, наверное, месяцами. В общем, проблема поддержания единства и сплоченности семьи уже стояла достаточно остро. Я всерьез задумался над тем, чтобы власть у главы сделать совместные ужин обязательными. У Бернара вся семья, человек 30 ужинал, а часто и обедал вместе, и ведь как-то это у них получалось. Мне очень нравилась атмосфера в доме Бернара, семья Орди в самом деле была очень дружной. Сегодня вечером мы, однако, опять ужинали всей семьей. И именно сегодня я вдруг обнаружил, что у мамы живот стал уже очень заметным, и что она вообще начала двигаться с каким-то плавным достоинством. «Как ты себя чувствуешь, мама?» — спросил я с внезапно прорезавшейся заботой. Она застыла, не донеся вилку до рта, и посмотрела на меня с искренним недоумением. «Ну, я имею в виду, может, тебя тошнит или еще что-нибудь. Скажем, хочется соленых огурцов в меду». Мама в растерянности посмотрела на Ленку, которая уже давилась смехом. Я начал осознавать, что опять сморозил глупость. «Ну, откуда мне знать?» — недовольно сказал я. «Может, тошнота — это обязательно, ее лечить нельзя. Я же не гинеколог какой-нибудь, в конце концов». «Лучше молчи, Кенни», — сквозь смех проговорила Ленка. «Не усугубляй». «Я все время обманываюсь насчет мужчин», — пожаловалась ей мама. «Они настолько хорошо прикидываются умными, что для меня всегда является сюрпризом, когда они, наконец, показывают свой истинный уровень интеллекта». Эрик с рассеянной полуулыбкой ковырял лангет, никак не показывая своего отношения к заявлению жены. Ну, я давно уже заподозрил, что он сидит под каблуком, хотя было совершенно незаметно, чтобы это как-то его тяготило. «Да-да», — несколько раздраженно согласился я. «Если бы на Земле вдруг остались одни только женщины, то тут сразу случился бы невиданный рассвет наук и искусств. И зажили бы мы при этом просто замечательно, то есть вы бы зажили». «Ну ладно, я просто хотел узнать, все ли у тебя хорошо и как себя чувствует наша маленькая Эрна». «У меня все хорошо, Кеннер», — ответила мама, — «а Эрны пока еще нет». «Что значит ее еще нет?» — удивился я, непроизвольно взглянув на заметно выдающийся живот. Мама перехватила мой взгляд и иронически фыркнула. «Понимаешь, Кеннер», — уже серьезно сказала она, — «здесь вопрос в том, в какой момент эмбрион превращается в человека». А оплодотворенная яйцеклетка человеком определенно не является, а вот родившись ребенок – это, безусловно, человек. Когда происходит это превращение? Споров на эту тему было много, да и сейчас спорят. Но я считаю, что превращение происходит в тот момент, когда в эмбрион вселяется душа. Ведь какой может быть человек без души? А душа вселяется в момент рождения. Именно в момент рождения... — Ну, не в то же самое мгновение, разумеется. Но многие, и я в том числе, считаю, что как раз вселение души вызывает роды. — Вообще-то, роды могут быть стимулированы искусственно, насколько я знаю. Как происходит вселение в этом случае? — Знает он, — иронически усмехнулась мама. — Да так и происходит. Душа вселяется, когда младенец готов ее принять. И обычно это происходит непосредственно перед родами, иногда во время родов, а иногда даже и после, но совсем редко. Я почувствовал такое облегчение, что не смог полностью удержать лицо. И мама, что-то заметив, посмотрела на меня с удивлением. Я давно уже запретил себе думать на эту тему, но все же мысль, что я вытеснил душу настоящую Кеннера, всегда меня сильно угнетала. Конечно, никакой моей вины в этом не было, но то соображение, что я вселенец, возможно, убивший маминого сына, вовсе не делал меня счастливым. И вот сейчас выяснилось, что я никого не вытеснял. Во время отлучения матери от аспекта никакой души в эмбрионе еще не было. И моя душа пришла на свободное, никем не занятое место. И пусть у меня остались воспоминания прошлой жизни в другом мире, но я и есть настоящий Кеннер Орди. «А в отпуск по родам когда пойдешь?» — поинтересовался я. «Зачем мне отпуск?» — пожала плечами мама. «Буду в клинике до самых родов. Тем более я на днях открываю акушерское отделение, там и рожу. Разве что потом день-два отдохну. Все-таки рожать это... Довольно утомительно. «Похоже, твоя клиника становится совсем многопрофильной», — заметил я. «Давно уже стало», — хмыкнула мама. «Вот сейчас и акушерское отделение появилось до полного комплекта. А если вспомнить, что новый больничный комплекс в бывшем фабричном городке ты тоже взвалил на меня, то можно сказать, что у меня и детское отделение есть». «Вот прям взвалил», — хмуро переспросил я. «Тебе это в самом деле не нравится?» «Не знаю», — задумалась она. С детьми интересно. Во всяком случае, их лечить интереснее, чем омолаживать стареющих теток. Ну хорошо, пусть не взвалил. Назови это как-нибудь по-другому. Я, в общем-то, и не протестую. А что насчет стареющих дядек? Ты, наверное, имеешь в виду императора, догадалась она. Я с ним закончила уже и счет ему вручила. Что он сказал, увидев итоговую цифру? Заинтересовался я. Моргнул, но промолчал, улыбнулась мама. А, кстати, совсем забыла. Он просил выяснить тебя, можешь ли ты устроить ему экскурсию на Четвертый механический завод. Он не сказал, что его там интересуют. Да, знаю я, что его интересует, махнул я рукой. Устрою. Вот здесь мы и производим наши новые бронеходы, Ваше Величество, объявил я широким жестом, обводя цех. Насколько я понимаю, именно они вас и заинтересовали. Император рассеянно покивал, задумчивым взглядом провожая очередной бронеход который спрыгнул со сборочной платформы и стремительно понесся к далекому выходу. Он неторопливо оглядел огромный цех, а затем обратил внимание на охранников, которые неназойливо окружили нашу группу и бдительно следили, чтобы никто из сопровождающих как бы случайно не заблудился. «Однако строго у вас с охраной», — заметил император. «Это же совершенно секретная техника, Ваше Величество», — объяснил я. «Разные шпионы очень интересуются, так что приходится вот так». «Ну, мне же вы все показываете?» «Так ведь вы и не шпион, Ваше Величество», — улыбнулся ему я. «Хм!» — задумчиво отреагировал он, переводя взгляд на ближайшую сборочную платформу, куда только что лихо подлетел электрокар со дровинной пушкой. «Однако ваши бронеходы как-то очень уж быстро передвигаются». «Такое условие поставил нам ратный приказ, Ваше Величество». Они потребовали, чтобы новые бронеходы могли успешно преследовать и уничтожать отступающие легкие бронеходы и гусеничную технику. «Они потребовали, а вы взяли и выполнили», — покивал император. «Весьма похвально. Но ведь это тяжелые машины. Скорее, сверхтяжелые, ваше величество. Они немного выходят за верхнюю границу тяжелого класса. Но с нашими сверхтяжелыми они бороться не могут». «Могут, но ограничено, ваше величество». Их пушка не пробивает лобовую броню ваших сверхтяжей, так что они вынуждены работать по уязвимым местам. Однако у нас и не было требования бороться со сверхтяжелыми бронеходами. Наши боевые наставления возлагают эту задачу на артиллерию. Наши новые бронеходы должны успешно бороться с эскортом сверхтяжелых, после чего те без сопровождения станут легкой добычей для артиллерии. «А что насчет наших тяжелых?» — поинтересовался он. «Ваши, да и старые наши, никаких проблем не составят», — ответил я. Их броня пробивается с любого ракурса. А вот вашим в ответ придется искать уязвимые места. Это все-таки уже сверхтяжелый класс, пусть и его нижние границы. То есть вы хотите убедить меня, что ваша новая техника полностью превосходит нашу?» Пытливо посмотрел на меня император. «Я ни в коем случае не пытаюсь вас в чем-то убедить, ваше величество», со всем возможным уважением ответил я. «Зачем мне это? Я всего лишь отвечаю на ваши вопросы». И тем не менее, все это выглядит как угроза. — Совершенно никакой угрозы, Ваше Величество. Мы — миролюбивые государства. Уверяю вас, князь Яромир всегда стремится решать все вопросы миром. А что касается империи, то мы рассматриваем вас, если и не как друзей, то уж точно как добрых соседей. — Но при этом ведете разговоры о первом ударе захвата Ливонии, — усмехнулся император. — Вот так политики небрежно спускают в канализацию своих шпионов. Об этом он мог узнать только из моего разговора с Бернаром, но Бернар только что уехал и еще не мог доложить о нашем разговоре. Да и не помчится докладывать по своей инициативе. Для этого императору или Оттону придется его вызвать и расспросить. Так что ниточка совершенно однозначно ведет к тому клерку, не помню, как его там зовут. Но император об этом клерке не слышал, а если бы даже и слышал, то вряд ли стал бы задумываться. Печальна доля шпиона, которую за верную службу между делом сдают свои. «Интересно, от кого вы могли услышать о таких разговорах?» — вежливо удивился я. «Но все же вам доложили не точно. Речь шла не о первом ударе, а об упреждающем ударе в ответ на концентрацию имперских войск на наших границах. Согласитесь, Ваше Величество, что это совершенно разные вещи». «Смотря что считать концентрацией», — проворчал он. «Прибытие к границе заметного количества новых соединений», — пожал я плечами. «Какие здесь могут быть разночтения?» «Не все является тем, чем выглядит», — немного туманно заявил он. «Не стоит все толковать в самом плохом свете». «Со всем уважением, Ваше Величество», — покачал я головой. «Довольно странно слышать это от императора. Когда дело касается безопасности государства, властитель обязан предполагать самое худшее». Конрад с досадой вздохнул. «Я никак не мог разобраться в его эмоциях. Было совершенно ясно, что ему категорически не нравится появление у нас новой техники» но при этом разговор о захвате Ливонии у него никаких эмоций не вызвал. То есть в нападение княжества он не верил совершенно, но при этом идея нашего упреждающего удара в ответ на концентрацию имперских войск вызвала у него острое неприятие. Неужели они в самом деле решили напасть? Из его эмоций это совершенно не следовало, и я окончательно запутался. «А легкие бронеходы вы тоже заменяете на новый? спросил он, уходя от темы войны. Да, но в ограниченном количестве. Немного неожиданным оказалось то, что наши сверхтяжи вполне успешно могут выполнять и задачи легких, так что ратный приказ сейчас размышляет, нужны ли нам легкие вообще. Скорее всего, это будет решаться по результатам опытной эксплуатации. В том мире танки тоже ведь, в конце концов, пришли от огромного зоопарка к единственному классу основного боевого танка. Легкие и средние танки в конечном итоге оказались не нужны. Так что, скорее всего, наш четвертый механический в результате станет монопольным производителем бронеходов. Разве что я поведу себя неверно, и князь прикажет развернуть дополнительное производство где-нибудь еще. И каков радиус боевого применения у ваших бронеходов? А император, похоже, неплохо разбирается в тактике бронированной техники. Впрочем, для императора, который изначально настраивался на завоевание, трудно ожидать чего-то другого. Вы имеете в виду радиус применения до остановки на охлаждении псевдомускулов, Ваше Величество? Это зависит от задачи. Например, в задаче преследования, которая подразумевает максимальную скорость движения, этот радиус составляет 10 верст. Это примерно 5 рейнских миль. А для уставной маршевой скорости бронепехотного соединения этот радиус увеличивается вдвое. «Изрядно, изрядно», — пробормотал он. То есть ваши бронеходы спроектированы для прорыва обороны и преследования отступающих частей. Любая боевая машина спроектирована в том числе и для прорыва обороны, пожал плечами я. Это одна из двух основных задач вооруженных сил. Если же вы имеете в виду какую-то конкретную оборону, то, насколько мне известно, у ратного приказа таких планов нет. Вы же сами только что сказали, что властитель обязан предполагать наихудший вариант, проворчал он. «Скажите, барон, вы ведь, кажется, встречались с моим братом?» «Если вы имеете в виду Оттона Баварского, ваше величество, то да. Мне довелось иметь беседу с его высочеством». «У меня один брат», — хмыкнул император. «Да, я имел в виду его. Знаете что, барон, съездите в империю, поговорите с Оттоном. Еще, пожалуй, вам стоит встретиться и с Дитрихом. С ним вы тоже знакомы, он вас примет». «Именно так я поступлю, ваше величество», — ответил я, поблагодарив его легким поклоном. Дверь, больше похожая на люк, тихо скрипнула, и в землянку ворвался свежий воздух, наполненный запахами вечернего леса. Морен вздохнул, мгновенно сбросив с себя сонную одурь, и метнулся в угол. Он прижался к стене, готовый немедленно нанести удар, как только незваный гость покажется из двери. «Морен, ты здесь?» — раздался негромкий голос. «Дядя по с удивлением переспросил тот. «Да, это я, сынок», — в голосе явственно послышалась усмешка. «Старый дядя Поком. ты же не станешь делать глупости?» «Не стану, дядя Поком. Марен немного расслабился. «Входи». Поком Кин Дикт был старым другом Адмара, отца Марена. Правда, после смерти отца он не стал поддерживать отношения с братьями Кин Стилл, но все же старый Поком был одним из немногих близких друзей семьи. Хотя время идет, и люди меняются, так что Морен оставался по-прежнему на стороже. Поком не спеша спустился в землянку по короткой лесенке, окинул взглядом скудную обстановку и с неторопливой основательностью устроился на одном из чербаков, заменяющих стулья. «Откуда ты узнал про это место, дядя Поком?» — хмуро спросил Морен. «Я с твоим отцом дружил, помнишь?» — усмехнулся тот. «Все норы Адмара я лучше тебя знаю». Вот эту конкретную нору я вместе с ним копал. — Ну, хорошо, это место ты знал, но ты же сюда не просто так пришел, ты меня искал, так? — Так, — согласился Паком, — искал и нашел. — Ну, вот он я. Морен слегка стукнул себя рукой в грудь, словно показывая, где он есть. Поком слегка улыбнулся. Его словно забавляла эта встреча. Впрочем, долго играть в загадки он явно не собирался. — Скажи мне, малой. «Зачем ты убиваешь наших? Троих точно убил ты, и четвертый, наверное, тоже твой?» «Мой», — признался Марен. «Так зачем?» «Модена убили дяди ком, сказал он неохотно. «Вот как!» — удивился тот. «Ну, я не удивлен. Братец твой еще тем паскудником был, так что это рано или поздно должно было произойти. Хотя это и немногим лучше. Говорил я Адмару, что он слишком вас распустил, но не хотел он меня слушать. А зря». — Ты за этим сюда пришел? — помрачнел Морен. — Чтобы мне это сказать? — Да нет, не за этим, — пожал плечами Паком. — Так значит, ты утверждаешь, что это те четверо Мадена убивали или кто-то из них? Ответь мне. — Я пока не нашел убийцу, — неохотно признал тот. — Но четверых наших ты все равно убил, — утвердительно сказал Паком, — которые в смерти твоего брата не виноваты. — Мне пришлось. По доброй воле они мне ничего не рассказали. Ну а потом от них уже мало что оставалось. Поком понимающе покивал. «Будешь и дальше убивать?» — спросил он. Морен неопределенно дернул плечо, мол, понимай, как знаешь. Поком усмехнулся и сказал. «Синклит объявил, что ты стал безумцем и должен быть обезврежен. За твою голову объявлена награда. На завтра намечена большая облава. Тебя будут искать. И найдут, Морен». А того, кто убил брата, его будут искать?» — спросил тот, криво усмехнувшись. — Нет, — улыбнулся ему Паком. — То есть меня решили убить? — Не только тебя, Морен. Семья стила объявлена вне закона. Синклит решил, что гнилые побеги должны быть выкорчиваны. Прямо сейчас люди Синклита убивают всех ублюдков, что ты наплодил. — Они меня не волнуют, — мотнул головой Морен. — Напложу еще. — Ты сначала выживи, — насмешливо заметил Паком. — Что-то незаметно, что ты мне сочувствуешь, — прищурился Марен. Только я тебе не сочувствую, — усмехнулся тот. — Я и сам буду на тебя охотиться. — А зачем тогда ты меня предупредил? — изумился Марен. Адмар как-то оказал мне большую услугу, я не успел вернуть долг до того, как он умер, — объяснил Поком. Долг не такой уж большой, но он давил. Из-за этого долга я и покрывал несколько раз тебя с братом. И вот этим предупреждением я сейчас с твоим отцом рассчитался полностью. Долг погашен. Больше не жди от меня ничего. И если я встречу тебя завтра, то убью безо всякой жалости. Марен резко напрягся и оценивающе посмотрел на Покома. Тот, однако, пугаться не стал, а насмешливо ухмыльнулся. марен расслабился и отвел взгляд. — Так ты, щенок, — презрительно сказал Поком, вставая с чурбака. — Еще ты будешь на меня клыки скалить. «Беги, пока можешь!» Хлопнула крышка люка, и Морен остался один.